«Глава 13. Майор, что у тебя с мобильным?» Леонова смотрела на него из-под лобья, нервно потряхивая трубкой стационарного телефона в руке. Что он мог ей ответить? Что проспал? Что телефон с вечера забыл поставить на зарядку, а утром об этом и не вспоминал, пытаясь приготовить себе завтрак? И телефон, жалобно пискнув напоследок, потух еще на первом светофоре, а автомобильная зарядка сдулась неделю назад. Он все собирался заехать и купить новую, но дальше намерений дело не пошло. Нет, отвечать так он Леоновой не станет. Это прозвучало бы совершенно по-детски. Как в школе, когда прогулял, а всем сказал, что мать форму постирала. Или уроки не выучил, потому что свет отключили. Глупо. И он бы потом чувствовал досаду на себя весь день. От того, что каким-то стал несобранным, рассеянным. То ли потому, что остался один без Жанны и подсознание играет с ним злые шутки. Он вот будто и не сожалеет о расставании, но все наперекосяк идет почему-то. То ли потому, что всегда был таким, когда жил один, а просто забыл. Привык к комфорту, которым его окружила Жанна, и не замечал удобств или что. «Что случилось?» — спросил он вместо развернутого ответа. звонить сестра официанта Усова. Утверждает, что в день смерти Вадика, сразу после ее визита к брату, его навещала какая-то девушка. «Симпатичная, длинноволосая, кудрявая». Леонова скосила выразительный взгляд на телефонную трубку. «Ответишь?» «Минутку». Он достал из ящика стола запасное зарядное устройство, поставил телефон на зарядку, включил его, убедился, что не пропустил ни одного звонка или сообщения от Жанны. Зато было с 10 пропущенных от Леоновой. И два гневных СМС от нее же. «Она уже третий раз звонит, майор!» Прошипела Алена, наблюдая за его неторопливыми телодвижениями. Он проникся, сел на свое место, снял трубку параллельного телефона. «Алло, вы меня слышите?» Обрушился на него тревожный голос женщины с интересным, а главное, редким именем Лада. «Слушаю вас», — ответил он тихо. И она принялась рассказывать о поминках зачем-то. Я всплывшей информации о желании брата пустить к себе жильцов. И о том, что в день его смерти у него побывала какая-то девушка. Они сильно гремели в квартире, а потом она бежала через двор волосы назад. «Обо всем об этом я узнала на поминках от соседки, которая проживает под Вадиком, Гули. Она готова вам все рассказать под протокол. Вы подъедете?» Фокин поморщился, тут же проложив маршрут в телефоне. Навигатор обозначил время в час двадцать. И столько же обратно. Полдня рабочего времени. Я пришлю сотрудника, пообещал Фокин, тут же вспомнив про Ходакова. Тот совершенно разболтался. Десять минут назад Фокин столкнулся с ним в коридоре. Игорь подпирал плечом кофейный аппарат, и не потому, что жаждал напиться кофе, а потому что привычно зубоскалил с кем-то из девушек дознавателей, ловила с хренов. Товарищ майор, ваш кофе Спрятал виноватую улыбку за стаканчиком Игорь, влетая в кабинет. Двойной эспрессо, сахар по вкусу. Фокин с фальшивой благосклонностью поблагодарил и тут же принялся ворчать об отсутствии результатов по делу. «В общем, поедешь к соседке Усова и все запишешь, что ей там удалось вспомнить на поминках. Фото Стрельцовой не забудь. Больно описываемый ею персонаж на нее смахивает. Фото у меня в телефоне». — покивал Ходаков уже прокладывая маршрут в навигаторе. «Ого! Полтора часа пути!» Фокин на него подозрительно покосился. Что-то не очень расстроился капитан в перспективе провести три часа в дороге. Не иначе какая-то халтура попутная имеется. Совершенно от рук отбился. «В общем, опроси ее там с пристрастием, капитан. И еще раз пройдись по соседям. Может, еще о ком-то вспомнят. Или о чем-то». Ходаков исчез из кабинета. Фокин кофе не успел допить. «Получается, она жива?» — подала голос со своего места Алена. Она уже что-то жевала, незаметно таская из ящика стола какие-то вкусно пахнущие кусочки. Снова бабушка позаботилась, наделала бутербродов. Фокин отчетливо уловил ароматы свежего огурца и ветчины. И хотя утром съел какой-то свой неаппетитно выглядевший завтрак из переваренной вермишели и сосисок и будто даже насытился, слюну все равно сглотнул. «Кто жива?» — сделал он вид, что не понял. «Стрельцова. Она выходит жива и невредима после того, как рассталась с Громовым. А ты рассчитывала, что он и есть наш убийца, решивший поубивать всех сотрудников архива разом?» «Ну, может, и не всех. Но начальника и его пассию мог убить». Не мог. Фокин встал и подошел к ее столу. «Чего жуем, старший лейтенант? Нельзя устраивать такие испытания старым холостякам!» Она молча положила перед ним бутерброд в той самой, несправедливо забытой, промасленной бумажке. И уже от этого бутерброд ее бабушки казался вдвойне аппетитным. Павел отвернул краешек бумажки, откусил. «Божественно!» — пробубнил он с набитым ртом — Бабушка, бабушка, подтвердила Алена. Почему Громов не мог убить? Не того полета птица. Я наводил о нем справки. Тихий отличник, воспитанный мамой как надо. Подавал надежды, как молодой ученый, но попал в руки холодовой. Она сделала из него администратора и своего халуя! фыркнула Алена презрительно. У него не было мотива убивать Ивушкина. И он все время крутился в другом конце зала. «Если кто и мог убить, так это официант, без времени померший, или сама Стрельцова». Эксперт Рыков подтвердил, что убить могла и женщина, если знала, куда метить. Нож вошел аккурат между ребрами. Никаких особых усилий прилагать не надо было. Фокин скомкал промасленную бумажку, не заметил, как съел бутерброд. Вернулся на место к своим двум оставшимся глоткам остывшего кофе. «Ты ничего не нашла в прошлом Ивушкина? Где он жил, как он жил?» Что с семьей? Почему он вдруг начал окучивать Стрельцову? Он в разводе. Дети. Лена, во что замерла? А я потому замерла, что ничего не нашла на Ивушкина. От слова «совсем». Вся информация о нем в личном деле — липа. Там все лаконично, правильно, чисто. Жил, служил, учился, женился, овдовел. Но на деле это фальшивка, ложная информация. «Опа!» — опешил Фокин, но... «Да разве его не проверяла служба безопасности фирмы «Геракл»?» «Разумнее спросить об этом службу безопасности. Но чудится мне, не станут они откровенничать. Опять же, не следует забывать, кто такой Жора Агапов», — поиграла бровями Алена. «В открытом доступе, кстати, о нем нет никакой информации и хулящее его «доброе» в кавычках имя. А вот из некоторых источников, пожелавших остаться неизвестными, Мне стало известно, что к успеху Жора шел долго и трудно, и не всегда праведным путем. Но все на уровне слухов так и осталось. И Ивушкин, считая, что он один из прежних дружков Жора Агапова, не исключаю такой возможности. Леонова наклонилась к ящику, вытащила оттуда тощую картонную папку, сдвинула ее на край стола, снова наклонилась и достала последний бутерброд в той самой замечательной промасленной бумажке. «Последний пополам», — проговорила она и отломила Фукину половину. Сразу кивнула на папку. «Здесь моя внеклассная работа, товарищ майор. Приобщать к делу ее не спешу. Может быть, опасным выхлопом. Пустой надеждой, так сказать. А может...» Он встал и, сделав шаг в ее сторону, схватился за папку. Но ничего, кроме стопки старых газетных вырезок, в ней не нашел. «Серьезно, Леонова?» Протянул он разочарованно, Ты пальцем в названии одной из газет. Ты не помнишь, а я знаю, о чем в те годы писала эта газетенка. О чем? Да ни о чем. Пустоту гоняли журналисты, цитируя дворовых теток. После одного громкого скандала с клеветой их прикрыли. И ты теперь... Говорю же, что это моя внеклассная работа. Она двинула по столу в его сторону половинку бутерброда. Я ж, товарищ майор, заветрится. И мое внимание привлекло не столько содержание статьи, там действительно бла-бла-бла, сколько фотографии и подпись под ней. Взгляните. Он осторожно взял в руки пожелтевший кусок газеты. Статья носила лихое название «А у нас на районе». Текст статьи был кратким из двух абзацев и почти не нес в себе никакой информации. То ли восторгом автор захлебывался в адрес группировки, то ли страхом давился. На фото под абзацами была запечатлена группа молодых людей в спортивных костюмах и кепках. В центре среднего роста крепыш, лица из-за козырька кепки не видно, но подпись под фото называла его «Жорой Агаповым». И далее шли фамилии тех, кто стоял слева, справа и сзади. Осмотрев всю группу по нескольку раз, Фокин вернул газетную статью в папку и потянулся за следующей. Но Алена прикрыла их ладошкой, и снова подтолкнула ему газетный снимок. «Что, серьезно? Никто никого не напомнил?» «А кто тут?» Паша снова взял пожелтевшую газетную вырезку, опять всмотрелся, перевел раздраженный взгляд на Алену. «Второй слева от Жоры, товарищ майор», подсказала она. Вторым слева от Жоры был молодой парень в джинсах с подворотом сантиметров в пятнадцать, в цветном батнике с большим воротником, усконосых ботинках. Руки он держал в подмышках, Глаза на ярком солнце щурил и совсем никак не хотел быть узнанным майором Фокиным. «Орлов Сергей Иванович!» Нашел он на него ссылку под фотографией. «И что?» «А то, что это и есть наш Ивушкин, товарищ майор. Ивушкин Сергей Иванович!» «Убитый начальник архива, друг и соратник по нехорошим делам Жора Агапова». «Но!» Попытался он возмутиться, но снова устремил взгляд на неясное фото. Только не говори мне, что ты его узнала по этому желтому снимку». «И не скажу. Его узнала моя бабуля. Не на фото узнала, а столкнувшись с ним пару недель назад во время прогулки на патриках. И вот что». Алена медленно поднялась с места, одернула широкие рукава вязаного свитера. «Кажется, тебе пора уже с ней знакомиться, майор Фокин». «Твоей руки и сердца никто не попросит, клянусь. Но вот поделиться полезной информацией Она сможет. Они договорились встретиться у ее бабушки вечером. Леонова тут же с ней созвонилась и назначила встречу на семь. А пока расскажи своими словами, как произошла встреча Анны Степановны с Ивушкиным. Бабушка по четвергам встречается на патриках с подругой. Традиция. Они вместе едут куда-нибудь, в какое-нибудь интересное место, на выставку, в театр, цирк. Не суть. «Каждый четверг?» — уточнил Фокин. «В одно и то же время?» Ему действительно было любопытно это знать. Ему нравились люди с хорошими привычками. И традиции всякие добрые нравились. С воскресными семейными обедами, веселыми гостями вечерами пятницы, лыжными прогулками и посиделками под старой яблоней на бабушкиной даче. Вот эта старая яблоня возле бабушкиного дома ему все время вспоминалась. Бабушки давно не было. Дом уже развалился, и сад зарос бурьяном. А воспоминания о яблоне остались. Они были неясными, но замечательными. С ароматным цветением в мае и жужьящими пчелами, с раскидистой плотной тенью в летней зной, с падающими на стол желтобокими ароматными яблоками в сентябре. Неясными были эти воспоминания, но они прочно сидели в памяти, будоража время от времени мыслями, что «так вот именно и должно быть». А вот у них с Жанкой почему-то так никогда не было. И не из-за его вечной занятости, нет. Случались и у них выезды за город. Но там Паша никогда не ощущал того покоя, которым его накрывало за бабушкиным столом под яблоней. Жанке надо было все время суетиться, что-то делать, во что-то играть, куда-то непременно идти прогуливаться. Если он отказывался идти, то он непременно затух. Если он не желал играть в интеллектуальные игры — то окуклился. Комфорт, которым она его окружала, был очень навязчивым и суетным, вот. Так вот, пару недель назад, именно в четверг, а не в какой-то другой день, вклинился в его мысли монотонный голос Алены. «Фокин, ты меня слушаешь или нет? Уплыл куда-то». «Слушаю, слушаю, продолжай». Так вот, именно в четверг, две недели назад, Леона воткнула кончиком авторучки в календарь на стене, обозначив дату, Ближе к пяти часам вечера моя бабуля увидела Орлова, Ивушкина. Да, но она-то не знала тогда, что он теперь Ивушкин. Она его помнила Орловым. Она его окликнула. «С какой стати?» – изумилась Леонова. Они не были так близко знакомы друг с другом. К тому же она сначала подумала, что обозналась. Прошло более двадцати лет с тех пор, как он геройствовал под предводительством Жора Агапова. Прошло более 20 лет с тех пор, как я видела его в последний раз. В точности повторила слова внучки Анна Степановна. Фокину она очень понравилась. Очень напомнила ему его собственную бабушку. С копной седых волос, сколотых аккуратно на макушке, в строгом синем платье с рукавами до локтя. Правда, у его бабушки платье было длиннее и шире, но вот... Белоснежные передники оказались совершенно идентичными. Поразительно. Они уже час сидели на ее кухне за чаем и пирогами, которые она успела на печках их приходу. Без конца включали старенький шумный чайник, доливая себе кипятка в крутую ароматную заварку. И говорили, говорили. И Фокину неожиданно стало казаться, что он уже бывал в этой уютной кухне в мятно-бежевых тонах. Какое-то странное ощущение душевного покоя обволакивало его, когда он пил ароматный чай и таскал с блюда пироги с грушевым вареньем. Я бы, может, и не узнала его, не заговорил он с кем-то по телефону, но, услышав его голос, я просто остолбенела. Вспоминала события двухнедельной давности бабушка Алены. Его голос я запомнила на всю жизнь, кажется. Присутствовала на допросах того времени, и отчетливо помню его характерное произношение. Он с шипящими был не в ладу, и даже по слухам посещал логопедов. Но помогло мало. Шепеля ведь перестал, но характерно подавлял звуки. Это странно слышать. На своем веку я никого больше с таким произношением шипящих не помню. А с кем он говорил, не удалось понять. С мужчиной, с женщиной, поинтересовался Фокин. Нет, непонятно было. И разговор отрывистый из отдельных фраз — Но я остолбенела, услышав его «ша». А потом, когда он повернулся, я присмотрелась и поняла, кто передо мной. Орлов Сергей Иванович собственной персоной. Я тогда еще не знала, что он стал Ивушкиным, но все равно остолбенела. Анна Степановна заметно побледнела. «Почему? Что вас так поразило?» «То, что я вижу перед собой покойника». Орлов официально был признан погибшим еще двадцать с лишним лет назад. Фокин стремительно переглянулся с Аленой. «Считаете, что он инсценировал свою смерть и стал жить под другим именем? Имя-то, как я понимаю, осталось прежним. И отчество. Она посмотрела на внучку, та подтвердила кивком, а вот фамилию поменял. И легенда наверняка была новая». Алена тут же рассказала о сведениях в личном деле, где у Ивушкина и семья значилась и дети. Когда начала проверять, нет таких людей в природе, закончила Алена рассказ. Вот-вот. А как же нам теперь идентифицировать его личность, Анна Степановна? нахмурился Паша. Ивушкина опознала какая-то старая тетка. А как быть с орловым? Нет, ведь, услышавшего покойный Орлова родни, нет? Погодите, молодежь, не торопите меня. Мне надо подумать. Она затихла минут на десять, без конца листая старый потрепанный блокнот размером с ладонь. Потом вышла из кухни и принялась звонить кому-то со стационарного телефона. Он у нее на комоде стоял в комнате, Алена сказала: Ну, молодежь. Вошла в кухню с улыбкой Анна Степановна спустя полчаса. Все же старую гвардию списывать рано. Нашла через бывших коллег информацию о родственниках Харлова. Нашла. Оказалось, что в ближнем райцентре до сих пор живет тетка Орлова по матери. Ее в прошлые времена не раз привлекали к даче свидетельских показаний по делу ее племянника. Толку от ее болтовни было мало, но она запомнилась готовностью сотрудничать со следствием. «Мой хороший знакомый утверждает, что бестолковость свою она скорее разыгрывала. Вроде и помогает, ну и племяннику не вредит». А потом, когда он официально стал считаться погибшим, тетя исправно посещала его могилку два раза в год, в день гибели и на какой-то церковный праздник. Будто бы ходит туда и до сих пор. За ней наблюдали, догадалась Алена. Да, поскольку сомнения насчет смерти Орлова имелись. К слову, мой знакомый никогда не верил в его гибель. Считал, что тот давно за границей себе замок купил и поживает припевающий. Но вот то, что Орлов объявился в самой Москве, пусть и под чужим именем, его ошеломило. Почему? Счел это безрассудством со стороны Орлова. Говорит, много претензий к нему было у бандитов. Очень много. Фокин с Аленой тут же уставились друг на друга. Так это был он, Ивушкин. Вырвалось у Алены, потому что майор молча ее рассматривал. Где был? Не поняла ее бабушка, снова нажав кнопку на шумном чайнике. «У нас есть свидетель с банкета, на котором убили Ивушкина, предположительно Орлова», Затараторила Алена, не заметив, как недовольно поджались губы ее бабушки на слове «предположительно». Он случайно подслушал разговор двух мужчин. Так вот, один второго будто случайно увидел, удивился и предъявлял. И фраза такая еще прозвучала. Типа «пацаны не поймут» или «братва не поймет». Что-то из того времени. Значит, это было сказано Ивушкину. Предположительно, Орлову. Не без ехидства закончила за нее Анна Степановна. Тут же сунула Фокину записку с цифрами. «Вот номер моего давнего коллеги по отделу милиции. Он занимался тогда бандой Жора Агапова». «К слову». «А почему вы Агапова не спросите?» как ему удалось пристроить в своей фирме человека по поддельным документам.